Пользуясь свободным временем, я нашел восточников и консерваторов, приглашенных Де Френсом, которые явно действовали сообща. Это что же получается? Питер действительно решил уничтожить имбуанди и заодно Дорна с Ризолой? Предупредить их? Или я все же ошибаюсь? Ладно, пусть сами разбираются. Но если Де Фрэнс все же предатель, я попробую его уничтожить. Возможности имеются.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 Воспользовавшись замешательством присутствующих, пятерка заговорщиков как по команде покинула помещение через окна и двери, после чего я без лишних размышлений подорвал все оставшиеся амулеты. «Надеюсь, имбуанди серьезно зацепила, подумал, глядя на разрушающееся здание. «Мой ход позволил союзникам выгадать несколько секунд и спрятаться, в то время как серьезно раненые имбуанди и еще несколько магов сумели выбраться из-под развалин разрушенного дома».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 Кивнул я, и в этот момент Де Фрэнд с мёртвой куклой опустился на землю. А знакомая линия силы устремилась назад, к тому месту, где раньше я заметил Мису. «Кажется, у восточных земель появится новый претендент на должность главы Содружества», — подумал я. «Питер мертв. Интересно, попробуют ли они убрать и меня?» Все сделала?» — спросил Дорн, как только целительница показалась в зоне его видимости. «Да», — кивнула Миса. «Предатель устранен. «Думал, мы не узнаем о его желании возглавить страну лично?» «Идиот!» – сплюнула Ризола. «В таком случае начинаем работу», – произнес Дорн. «Нужно найти Нала и Демура. Пора брать ситуацию в городе под свой контроль».